История девятая. Верочка. Верочку перевели в детский дом из дома ребенка. В доме ребенка она прожила почти до пяти лет. Говорили, что многих детей из ее группы усыновили или взяли под опеку. Верочку не взяли. Воспитатели ее жалели, оттягивали перевод в детский дом. Воспитателям зачастую трудно расставаться с детьми, которых они растили. Ну и что, что ребенок чужой? Ну и что, что живет он не у тебя дома, а в группе, в доме ребенка? Видишь ты его каждый день, и вся его жизнь вот она, как на ладони? Бывает так, что ребенок западает в душу. И вот приходит время расставаться, а душа болит. Как там сложится на новом-то месте? Как примут ребенка чужие, незнакомые люди, не будут ли обижать? А как сам ребенок переживет расставание с привычной обстановкой, с теми, с кем он прожил бог о бок всю свою маленькую жизнь? Принято считать, что у детей из домов ребенка, из детских домов, привязанности в жизни нет. Вот нет у них семьи, значит нет и привязанности. Принято почему-то считать, что раз ребенок ничей, то и в душе у него пусто. Только в живой душе не может быть пусто. И привязывается маленький человечек к тому, кого видит каждый день, кто пусть иногда, но скажет ласковое слово. Кто будет по утрам, водит на прогулку и зовет на обед, кто раздает карандаши, завязывает шнурки и показывает первые буквы к тому, кто просто рядом. Можно ли это назвать любовью? А кто скажет, что можно назвать любовью, а что нельзя? Ну, а если не принимает ребенка воспитатель? И чувствует себя маленький человечек отвергнутым и потерянным? Ведь бывает и так. Группа слишком большая, персонал нерадивый, да мало ли что. Казенный дом, как ни крути только все равно когда приходит момент расставания ребенок испытывает чувство потери ведь ничего другого у него и не было а было вот эта комната эта тумбочка этот стульчик с полустершимся зайчиком на спинке тетя валя и тетя маша которые пусть и ругаются громкими голосами и в угол к стене лицом сажают так ведь уже знаешь что от них ждать Верочку переводили в детский дом с надеждой, что ей найдут хорошую патронатную семью. «Такая хорошая девочка», — говорили воспитательницы, — «умница и помогает нам во всем». Говорили они так, потому что хотели пристроить ребенка? Или действительно удалось им найти ключ к Верочкиному сердечку, и четырехлетняя девочка изо всех сил старалась быть хорошей для них? Да и была она последний год так называемым «переростком» и для других детей старшей. А ей очень нравилось быть старшей. Прежде чем перевести Верочку в детский дом, специалисты ездили ее, так сказать, смотреть. Честно сказать, не знаю всех тонкостей этой процедуры и не знаю, делают ли так во всех детских домах. Знаю только, что каждого ребенка до перевода смотрели врачи, детский психолог. Иногда другие специалисты. «Хорошая девочка», — сказали специалисты. «Хорошая девочка с кучей диагнозов». «Ну, диагнозы-то не проблема. Какой ребенок, да, без диагнозов?» «Часть из них потом не подтвердится. Часть вылечит. Ну, а что-то останется, что поделаешь?» Верочка была гиперактивной девочкой. Расторможенность была. Были некоторые моменты, связанные с развитием беременности у матери. Задержка психического развития, как обычно, та самая пресловутая ЗПР. Но ЗПР – это не диагноз. Задержка развития возникает из-за того, что ребенок в казенном учреждении, доме ребенка, не получает достаточно внимания, общения. С ним не возятся, не огукают, словом, не делают всего того, что делает мама. Иногда встречается ЗПРР – задержка психоречевого развития. Плохо говорит. ЗПМР – задержка психомоторного развития. Плохо, неуклюже двигается. Специалисты немножко посомневались. Поговорили о том, не сложновато ли будет устроить Верочку в семью. Только все ведь хотят, чтобы каждый ребенок нашел семью. Всегда есть надежда, что самые острые, сложные моменты пройдут, а с несложными хорошо подготовленная семья сможет справиться. Аня впервые увидела Верочку в большом зале детского дома, куда дети собрались, чтобы посмотреть выступление кукольного театра. Аня работала в детском доме на тот момент уже год. По роду работы ей не приходилось общаться с детьми, На детские этажи она спускалась редко. Не всех детей она знала в лицо, а некоторых просто не успевала узнать, так быстро они уходили в семьи. Хотя заочно о детях детского дома она знала многое, поскольку состояние развития каждого ребенка регулярно обсуждалось на консилиумах. Аня знала, что Верочка поступила в детский дом совсем недавно, что девочка сложная, Сложность в основном была связана с расторможенностью. Другие проблемы тоже были, но решались, видимо, в рабочем порядке. А вот расторможенный ребенок всегда оказывается в центре повышенного внимания. Поскольку такой ребенок с трудом вписывается в рамки повседневной жизни, и воспитатели зачастую просто не знают, как им справляться в той или иной ситуации. Верочка сидела в первом ряду на коленях у воспитательницы. Воспитательница прижимала ее к себе, и было видно, что прижимать приходится крепко. Верочка вертелась во все стороны, размахивала руками, и эти взмахи были сильными, но неловкими. «Как птица с перебитыми крыльями», — подумала Аня. «Птица, которая пытается взлететь, но не может». Она притулилась в сторонке и, не отрываясь, смотрела на девочку. — Она была уверена, что это та самая Верочка, о которой так много говорили последнее время. Аня смотрела на Верочку, ей хотелось плакать. Может быть, потому что ее собственную дочку тоже звали Верочкой. Вдруг нахлынула острая жалость и страх. А вдруг и вправду не удастся устроить в семью. Вдруг не найдется никого, кто захочет крепко прижимать к себе это нескладное существо, размахивающее руками, радостно выкрикивающее что-то резким голосом. Хорошая девочка Верочка. Она очень умная, говорила про нее одна из сотрудниц, которая вела с детьми дополнительные развивающие занятия. Она невыносима. Говорили про нее те воспитатели, которым доводилось заставлять Верочку делать что-то, что ей не хотелось делать. Очень быстро проявилась эта Верочкина особенность. С разными людьми она вела себя по-разному. С кем-то была ласковой, покладистой, внимательно слушала то, что ей объясняли, изо всех сил старалась выполнить то, что требовалось. Даже, пожалуй, угодить старалась. А с кем-то она становилась совершенно неуправляемой. И не только не слушалась, но демонстративно отказывалась соблюдать установленный порядок. Каждый ребенок в детском доме время от времени ходит на занятия к детскому психологу. Верочка жила на втором этаже. Психологи сидели на четвертом. Маленьких детей на занятия отводит воспитатель. С Верочкой занималась психолог Наташа. «Знаете, что сделала Верочка?» — рассказывала Наташа в узком кругу. Я ей как-то дала конфету на занятии, и она заприметила, куда я убираю коробку. Очень высоко, на самую верхнюю полку самого высокого шкафа. Мне в голову не приходило, что туда может кто-то залезть. Я сама подставляю стул, чтобы дотянуться. Тем не менее, коробка оказалась наполовину пустой. Наташа долго думала, как это могло произойти, поняла, что кроме Верочки этот тайник никто не видел. Верочка призналась на удивление легко, с Наташей у нее были вполне доверительные отношения. Да, она заприметила, где лежат конфеты. Да, она потихоньку ушла со второго этажа, поднялась на четвертый, зашла в кабинет психологов. Подставила стул, влезла на стол и дотянулась до коробки с конфетами. Взяла несколько штук. Также незаметно вернулась домой на детский этаж. Почему она это сделала? Потому что конфеты вкусные. Ей хотелось еще. Почему не попросила? Она не знала, что можно попросить. «Да, она поняла, что брать без спросу нехорошо. Да, она поняла, что теперь она будет спрашивать у Наташи, если ей захочется конфету. Вот сейчас ей хочется конфет. Не дадут ли ей конфету прямо сейчас? А лучше две». Наташа была потрясена. «Представляете, — говорила она, — какая у нее память. Ей же всего пять лет». «А какая сообразительность! Добралась же до коробки!» «А какая выдержка! Это же надо!» — улучила момент, рассчитала, когда ее никто не увидит, и прошла через два этажа туда и обратно. Надо сказать, что мало кто из сотрудников разделял Наташины восторги по поводу Верочкиной выдержки. Напротив, девочка приобрела репутацию ребенка нездержанного, отвязного, без каких-либо тормозов. «Я никак не могу ее заставить есть суп», — жаловалась одна из воспитательниц. «Она просто отказывается. Она кричит, что ненавидит суп и нас всех ненавидит. И она дерется и кусается». Верочку положили в больницу на обследование, на месяц психоневрологическое отделение, обычная практика. Конечно, есть медицинская карта, и там все написано. Но зачастую то, что написано в карте, можно опровергнуть или наоборот подтвердить. Да и ребенок растет, меняется, развивается. «Ведь это очень важно – иметь четкую картину того, что происходит с ребенком. Важно знать мнение разных специалистов, чтобы сделать прогноз развития ребенка. Особенно, когда речь идет о дальнейшем устройстве этого ребенка в семью». Аня с Верочкой не виделась. Впрочем, она знала, что Верочка в больнице. Вспоминалась ей девочка часто. Аня с надеждой думала о том, как Верочка вернется в детский дом. Ей найдут семью, и все будет хорошо. Правда, иногда на консилиумах поднимался разговор о том, что девочка плохо управляемая, не очень здоровая, и семью ей будет найти непросто, а может быть невозможно но против этих голосов тут же вступали другие. Голоса тех сотрудников, которые работали уже много лет и вспоминали случаи, когда находили семью для ребенка, которого считали агрессивным и неуправляемым, и ничего, живут. «Но каково им доставалось?» — возмущались первые. «Так ведь справлялись!» — настаивали вторые. «И любят своего ребенка. Да и ребенок меняется в семье». Но всему же есть предел. Те, кто заранее жалел семью, которой достанется, оставались при своем мнении. Говорят, она в больнице все отделение разнесла. «Правильно сделала, что разнесла», — думала про себя Аня. «Ей хватает смелости разносить то, что надо разнести. Что лучше сразу в овоща превращаться, что ли?» «Ах, милые доктора, дайте мне скорее эту волшебную таблеточку, и я успокоюсь тут в уголке и буду тихо лежать на кроватке, бездумно глядя в потолок остекленевшими глазами. Ну как ребенок может чувствовать себя в больнице, тем более в такой больнице?» Аня ни за что не решилась бы сказать это вслух но и заставить себя думать по-другому она не могла. Почему-то все время представляла себя на месте Верочки и ловила себя на мысли, что видит Верочке скорее сильную личность, чем агрессора, личность, которая отчаянно пытается прогнуть этот мир под себя. Аня нисколько не умаляла значение психоневрологического обследования. Как специалист она понимала, что это важно и нужно и неизбежно. Но ведь ребенок не понимает всей важности происходящего, каково ей там, в больнице-то. В голове муть от таблеток, в сердце боль, в душе. Что там в душе? Пустота или наоборот пожар? Пожар неукротимой ярости, желание разнести на кусочки этот несправедливый мир — Маленький зверек, загнанный в клетку социальной справедливости. Господи, думала Аня, сделай так, чтобы для нее поскорее нашлась семья. У Ани появилась новая обязанность – фотографировать детей детского дома. Сайта тогда еще не было. Но в детском доме с самого начала была традиция – делать большие красивые фотоальбомы. Этими альбомами был уставлен целый шкаф в коридоре. Они лежали на столиках, в холле. Их мог посмотреть каждый, кто приходил в детский дом. Гости, визитеры, те, кто хотел взять ребенка в семью. Фотоальбомы производили впечатление на всех. Вот она, история детского дома, история устройства детей в семье. Вот совсем маленький мальчик, взгляд из-под лобья. Глаза испуганные, а вот он же с другими детьми, с воспитателем, с психологом, на море, в летнем лагере. Загорелый, подросший, взгляд все равно чуть тревожный, внутрь, в себя. А это он с кем? С патронатной мамой. Это они уже два года вместе прожили. Надо же, как похожи. Вы специально так подбираете, чтобы похожи были? Нет, это они сами как-то так, почему-то, похожими становятся. Это вот они все вместе, с бабушкой, с кошкой. Откуда здесь эта фотография с кошкой-то? Семья принесла на память, вроде не чужие теперь. На детский этаж идти фотографировать это надолго, пока поговоришь, пока усадишь». Маленькие поначалу не понимают, что нужно сидеть спокойно и вовсе не рядом с фотоаппаратом. Подбегают близко, заглядывают в объектив. «Что там? Ты возьмешь меня туда, в это окошечко?» «Нет, зайка, я только посмотрю на тебя через это окошечко, а потом покажу, какая ты красивая получилась». «Покажи, покажи, дай!» — тянет фотоаппарат к себе. «Это я?» Тех, что постарше, подождать приходится. Девочки хотят накраситься и просят никому не показывать, а дать только им. Приходится искать какие-то аргументы, почему этой фотографии суждено украсить не только маленький личный альбомчик, но и большую городскую газету. Впрочем, соглашаются легко и не без гордости, прилично скрытые за показным равнодушием. Аня сидела в детской гостиной вдвоем с одной из воспитательниц. Дети пошли обедать. «Сейчас хоть вздохнули посвободнее», — поделилась воспитательница, «а то просто сил никаких не было». Сил не было. Аня машинально отзеркалила конец фразы. О чем шла речь, она все равно не понимала. «Нет, я, конечно, все понимаю», — воспитательница заговорила быстрее, явно от сердца. «Здесь дети сложные, им в жизни много пришлось пережить. Они несчастные, они травмированные. Нам это тут объясняют, да я и сама без объяснений понимаю». Она сделала паузу. «Но ведь есть пределы нашему терпению. Она ведь воет всю ночь». «Ну я-то ладно, я на дежурстве, но ведь другие дети просыпаются». «Кто воет?» — переспросила Аня, хотя и была почти уверена, что знает ответ. «Да кто-кто? Это новенькое. Как заведется ночью? И сделать ничего невозможно. Таблетки доктор прописал, даем на ночь, только они не помогают». Ей укол надо делать вот что, а еще лучше перевести ее отсюда. Может, прямо из больницы отправят ее куда-нибудь? Жалко ее, без выражения, сказала Аня. Воспитательница махнула рукой. Жалко. Также без выражения, ответила она. Ане было плохо. Аня представляла, что больше никогда не увидит Верочку. Она воображала, что девочку переводят в Собес, прописывают ей таблетки и уколы. Зная Верочкин характер, можно было предположить, что таблеток и уколов будет становиться все больше и больше. «Здравствуй, овощная грядка!» «А, впрочем, кого это будет волновать? Оттуда не возвращаются!» Аня задала вопрос тому, кто мог на него ответить. Может ли такое быть, чтобы ребенка прямо из больницы перевели куда-то еще? Ответ обнадежил. Нет, такого быть не может. Ребенок обязательно вернется в детский дом, независимо от диагноза. А потом уже будут решать, как поступать дальше, с учетом всех обстоятельств. Новости были не очень хорошие. Доктор детского дома Валентина была в больнице, где лежала Верочка. Разговаривала с тамошним врачом. Она мне сказала, «Пожалейте семью», — пересказывала Валентина состоявшийся разговор. «Никакая семья с этой девочкой не справится. А ведь ребенок сейчас на таблетках, а что будет, если таблетки отменить?» Валентина была хорошим врачом, и ее мнению можно было доверять. Детей она любила, в детском доме работала давно. Многие дети, нашедшие потом свои семьи, прошли через ее руки. Получалось, что Верочки семья не светит. Через некоторое время состоялся консилиум детского дома, на котором обсуждали Верочкину дальнейшую судьбу. Впрочем, говорили не только о Верочке. Был в детском доме еще один мальчик — чьи перспективы устройства в семью тоже вызывали большое сомнение. О его переводе в специальные учреждения поговаривали уже давно. На самом деле переводить его никто никуда особо не хотел. Непростой мальчик, конечно, не очень здоровый. Время от времени случались у него кризисы, воспитатели начинали жаловаться, вопрос поднимался и снова затухал. «А теперь вот еще и Верочка». Два ребенка, которые не подлежат устройству в семью, уже многовато. Судя по всему, перевод детей был только вопросом времени. Верочка вернулась в детский дом. Была она после больницы, тихая, вялая, много спала, иногда днем. Аня видела Верочку часто. Она приходила на детский этаж и продолжала делать фотографии поймала себя на мысли, что Верочку она фотографирует больше, чем других детей. Это и воспитатели заметили. «Ну что, приехали уже на Мерседесе?» — спросила как-то воспитательница Аню. «На каком Мерседесе?» Аня не поняла, о чем идет речь. «Ну как же?» Воспитательница явно посмеивалась. «Нашей принцессе самую лучшую семью найдут. Вы так о ней хлопочете». Сначала Аня расстроилась. «Мерседес» какой-то выдумали. «Да и о какой лучшей семье может идти речь, если ребенка вот-вот переведут в специнтернат?» Немножко подумав, Аня расстраиваться перестала. «Это ничего, что они ехидничают», — рассуждала она. «Зато теперь они знают, что Верочка под присмотром». Аня перестала скрывать свой интерес к Верочке, она стала потихоньку задавать вопросы. «А что, Верочку теперь нельзя устраивать в семью?» — спрашивала она у сотрудников службы по устройству. «Почему нельзя?» — удивлялись зубры семейного устройства, находившие и для таких детей, которые считались абсолютно бесперспективными. «Ну как же...» Валентина рассказала, что врач из психоневрологии про Верочку думает. Аня очень волновалась. «Мало ли что врач думает. Коллега из службы по устройству явно не придавала большого значения этой информации. Врачи в больнице видят состояние ребенка», — объяснила она Ане. «Но они не видят, как меняется ребенок в семье». Коллеги, которые занимались устройством детей в семью, рассказали много интересного, такого, что не описано ни в одном учебнике, что не поддавалось никакой ученой логике. Бывало, что самый безнадежный ребенок, обремененный ни одним диагнозом, менялся просто от того, что кто-то начинал о нем заботиться. Аня узнала историю про мальчика, который попал в детский дом в одиннадцать лет. Он не умел ни читать, ни писать и забивался под стол. Он кусался и царапался. В семью эта мысль вызывала у кого-то раздражение, а у кого-то насмешку. И если только в семью кандидатов психологических наук, которые готовы посвятить свою жизнь изучению необычного случая. Мальчика взяла в свою семью обычная женщина. Он научился читать и писать. Он закончил школу, поступил в колледж, работал, у него была девушка. «Есть вещи, о которых врачи не знают», — сказала Аня коллега. И тут же спросила, «А тебе, Верочка, нравится?» «Мне нравится», — честно призналась Аня с некоторым душевным трепетом. Почему-то было неловко признаваться в том, что ей нравится такой вот ребенок, нескладный, нездоровый здоровый. «По всем статьям неправильны». «Но вот видишь...» — сделала та свои выводы. «Тебе понравилось, значит, и еще кому-то понравится». Эта мысль почему-то поразила Аню. «Действительно. Получается, что для начала достаточно одного человека, который просто не отвергает ребенка. А глядя на него, и другие начинают смотреть на этого ребенка уже немного другими глазами». Если сами не находят в нем никаких особых достоинств, то, по крайней мере, допускают мысль, что эти достоинства могут быть. Аня стала приходить к Верочке в гости. Если возникал перерыв в работе, просто спускалась на детский этаж и проводила там какое-то время. Она не делала ничего специально, просто садилась рядом с девочкой и смотрела, чем та занимается». Верочка перебирала игрушки, лежащие на полу. Или водила цветным карандашом по листу бумаги, что-то бормоча себе под нос. Иногда вскакивала, бежала куда-то, потом возвращалась, что-то объясняя и размахивая руками. Речь у Верочки была не очень внятная. Во-первых, говорила она быстро, торопилась что-то объяснить, и язык явно не успевал за прихотливым течением мысли. Во-вторых, Верочка не выговаривала некоторые буквы, что, впрочем, для ребенка ее возраста было вполне естественно. В-третьих, она немножко гнусила. Не то из-за постоянной простуды, которая никак не проходила, не еще то еще почему-то. Ну, а еще у нее был порез лицевого нерва. И когда она говорила, нижняя губа упорно съезжала с одной стороны вниз.